Глава 65 пятая. Полететь на Кипр она согласилась. Интерес к новым местам пересилил страх предстать перед родителями в качестве моей девушки, как и обнаружившуюся нелюбовь к перелетам. С Богданом проблем, конечно, тоже не возникло. Как сказал Лёлик, за нашу с ней пару все болеют, и каждый счастлив выступить феей крестной. Я на это только лишь усмехнулся хотя в глубине души испытал громадное облегчение. Не хотелось, чтобы в нашей компании о Ярославе думали плохо из-за того, что она легкомысленно переметнулась от меня к сойке и наоборот. Загляни в бардачок, тоном заправского волшебника распоряжаюсь я, когда к концу рабочего дня она по традиции оказывается сидящей в моей машине. С подозрением сощурившись, Ярослава отщёлкивает пластиковую крышку и вытаскивает бордовую книжечку с вытесненным на ней золотым гербом. «Это же...» Закусив губу, она быстро пролистывает страницы, а потом с визгом кидается мне на шею. «Мой первый загранпаспорт! Офигеть, не встать! Ты реально это сделал! А мне на работе все в один голос говорили, что это невозможно. Зарина месяц назад документы подала, и ей еще до сих пор не пришел». Просто Зарина не дружит с Леликом, повелителем паспортных столов. Смеюсь я, поглаживая её по спине. Я купил билеты на четверг. На тебя ложится непростая миссия по сбору чемодана. «А что туда нужно взять?» Моментально начинает сыпать она вопросами. «Я смотрела погоду. Плюс 35. Жарища. Купальник, да? А красивое что-то нужно брать? В смысле, я же там ничего не знаю. Что ты вообще задумал?» «Возьми что-нибудь удобное для прогулок, ну и пару платьев. Родители наверняка захотят вытащить нас на ужин». Ну, я сам хотел бы увидеться с Лукичами. «А кто это такие?» «Увидишь. Очень приятные люди». «Уф!» Ярослава откидывается в кресле и вновь бережно раскрывает свой новый документ. «Ярослава Савицкая, теперь вам официально разрешен выезд за границу». Как и всегда, я улыбаюсь, подглядывая за ней. Она не умеет радоваться специально, а потому ее реакции вдвойне ценны. Каждый раз, делая что-то для нее, Я чувствую себя Дедом Морозом, и это ощущение так сильно мне нравится, что останавливаться просто не предоставляется возможным. «Купальник у тебя есть?» Она брезгливо морщится. «Есть один страшный, но его я точно не буду с собой брать. Надо будет купить. Если хочешь, можем сейчас проехаться по магазинам». Великодушно предлагаю я, даже несмотря на то, что шопинг по моему мнению, едва ли не самая отвратительное из всех существующих занятий. не — отмахивается она. — Я сама. А то я тебя знаю. Сразу захочешь за всё заплатить, а мне потом переживать придётся. — А для чего тебе переживать? Я уж точно не обеднею от покупки пары купальников. — Так ты же постоянно за меня платишь. Её голос звенит мне шуточным обвинением. — Так ты же постоянно за меня платишь. И в кафе, и в кино, и в супермаркетах. Сейчас вот билеты на Кипр купишь. И за паспорт наверняка кучу денег отдал. Паспорт ты получила совершенно бесплатно благодаря лёлику. Поправляю я. Что тебя смущает, не пойму. Зарабатываю я хорошо. И уж точно не позволил бы тебе делить со мной счёт в ресторанах. Сам ведь тебя приглашаю. Логично, что я плачу. Просто меня никак не покидает ощущение, что всё это неправильно. Вдруг тихо признаётся она, отвернувшись к окну. Будто всё как-то слишком хорошо. И долго так продолжаться не сможет. «Так-так», — шутливо тянуя, в мою машину прокрался пессимист. И спрашиваю уже серьёзнее, что за глупости, а? Я думал, что твой девиз «Если сегодня хорошо, значит, завтра будет ещё лучше». Я тоже так думала, а сейчас всё чаще ловлю себя на мысли, что боюсь всё потерять. Она резко поворачивается, и в её глазах проступает неподдельное отчаяние. Я даже мечтать не могла, что моя жизнь когда-нибудь будет такой, что я буду работать в офисе за компьютером, в обед пить капучино из кофемашины, кушать в ресторанах, и что появится такой парень, как ты, умнее меня, меня в тысячу раз, и такой красивый, и что у меня будет, собственно, заграничный паспорт, и мы вместе отправимся путешествовать. Она в очередной раз обескураживает и сбивает меня с ног своей искренностью, даже если речь идёт о её страхах. «Мне приятно, что ты считаешь меня умным и красивым». пытаясь пошутить я, чтобы хотя бы немного снизить возникший градус сентиментальности. «Я ведь думала, что всю жизнь безвылазно проживу в Иркутске», продолжает лихорадочно шептать она, будто меня не слыша. «Лет через десять наскребу денег, чтобы открыть собачий приют и всю жизнь буду помогать животным. Про личную жизнь совершенно не думала, и меня все устраивало. Не зависеть от чужого отношения» самой распоряжаться своей жизнью. Ты взрослеешь и узнаёшь много нового. Это нормально, что твои приоритеты меняются. И мне всё равно страшно. Больше всего из-за того, что наши с тобой отношения могут когда-то закончиться. И тогда я не буду знать, как мне жить. Услышанная всё больше меня удивляет. Понятия не имел, что в её голове могут бродить такие мысли. «Зачем ты вообще об этом думаешь? У нас всё хорошо». Для чего омрачать себе настроение тем, что, возможно, никогда не произойдёт? Не знаю. Это выше меня. Помнишь, я говорила про своих родителей, что они любили меня так, как могли? Я киваю. Конечно, помню. Эта фраза в каком-то смысле перевернула мой мир. А сейчас я эгоистично хочу, чтобы ты любил меня так, как никто никогда не мог. Шёпотом говорит она, уставившись себе в колени. Потому что я так сильно влюбилась в тебя что мне страшно.